Глава четвёртая. Мирослава. Марьян замер, опустив меч. А когда повернулся, я не узнала его. Черты лица изменились. Или мне так казалось в этом адском огненном свете, озарявшем холодную ночь? Брови стали невероятно чёрными, сдвинулись к переносице, нос удлинился, губы искривились в мрачной гримасе Марьян молчал. Матвей тоже молчал. И эти двое смотрели друг на друга так долго, так пристально, что меня стало трясти от ужаса. Я дрожала, как лист на дереве во время шквального ветра. Несмотря на то, что вокруг могил луж теперь было довольно жарко, огонь становился все сильнее, все яростнее. И вдруг Марьян двинулся с места. Медленно, но уверенно он поднял меч, крутанул его в руке и направил на Матвея. Сначала это казалось нереальным, как жуткий сон, но чем больше сверкал меч Марьяна, чем ближе он подходил, тем яснее становилась его решимость. Перед нами был нижнец Вартовых, а порождение желанной, Тот, кто выполняет желание. Спасения от него можно было не ждать. И я закричала. «Беги, Матвей!» Орала я, отступая от яростного огня, надвигающегося на могилы луж. Матвей не двинулся с места, и как только Марьян оказался напротив него, как только меч жнеца поднялся вверх для удара, Матвей выбросил вперед руку с маленьким серебряным крестиком. Красный камень вспыхнул ярким светом, и крестик преобразился. Такое преображение каждый раз казалось удивительным и нереальным, и каждый раз я замирала, наблюдая, как появляется рукоять — как нестерпимо ярко сияет красный камушек, становясь выпуклым и большим, как вырастает длинный клинок. И вот удар Марьяна отражен. Жнец сражался молча. Ненависть горела в его глазах и сквозила в каждом быстром и крепком ударе. Матвей отражал их все, облики от яркого рубина падали на лицо Марьяна и сильно ему мешали. И тогда меня осенило. Я стянула свой крестик — и рванулась в битву. Мое оружие, достаточно легкое для моих рук, тут же вступило в сражение. Свет от камня на крестовине упал на жнеца. Он попятился и остановился. Мы направляли на Марьяна два своих меча, и в этот момент я заговорила. «Марьян, остановись! Это же мы, Мирослава и Матвей!» На меня смотрел совершенно чужой человек и казалось, что достучаться не получится. Матвей сделал шаг вперёд и, подняв повыше меч, заговорил. «Лес горит, Марьян. Надо тушить пожар. Сражение закончилось, и все ушли. А мы с тобой всегда были вместе против зла, как вартовые. Слышишь? Мы всегда были вместе!» Марьян молчал. Его побелевшие пальцы сжимали меч. Ноги крепко упирались в землю. И вся его высокая фигура выражала только одно — готовность убивать. «Лучше убей меня!» — наконец очень тихо проговорил Марьян, глядя на Матвея. «Это действительно было бы лучше, но мы не убьем!» — так же тихо ответил ему ведьмак. Жнец перевел взгляд на меня, и я вдруг поняла, что надо сделать. Сжав рукоять, Я шагнула навстречу Марьяну и обняла его. Быстрое, порывистое движение, и я уже прижимаюсь к груди своего парня, а он стоит неподвижно, и его ровное дыхание обжигает меня сильнее огня за спиной. «Мирослава, назад!» — закричал Матвей. Марьян медленно, очень медленно поднял руку и обнял меня. Его меч упал в листву. «Ты с ума сошла, Мируся!» — прошептал он. Шептал еле слышно, прямо мне в ухо, но это был его голос, его знакомый и родной голос. «Мой парень вернулся ко мне. Теперь со мной говорит Марьян, а не тот, кто выполняет желания. Ну, слава богу, теперь мы можем заняться огнем тут, на поляне. Быстрее, ребята!» Вздохнув, велел нам Матвей. «Колодец! Рядом с хижиной моего деда есть колодец, и там ведра!» Прокричал Матвей, и мы втроем кинулись в ночь к старой хижине ведьмака. Ведра там действительно были, сразу четыре. Старые, цинковые, потемневшие. Набрали в них воды, поднялись к пылающему огню и вылили на горящие деревья. Еще одна ходка, еще... Нам удавалось загасить огонь в одном месте, но он тут же разгорался в другом. И мы метались в ночи с тяжёлыми вёдрами, и это было медленно и долго. «Надо повалить одно дерево на поляну!» — крикнул Марьян после очередной бесплодной ходки. «Трава влажная, прелая, она загасит огонь, а иначе от него загорится соседняя, и пожар пойдёт вглубь леса. Давай!» — согласился Матвей. Они рубили дерево мечами, а я снова кинулась за водой. Когда вернулась, дело почти было сделано. Дерево кренилось на бок, Марьян Матвея отодвинулись от огня, а когда оно стало падать, и вовсе разбежались в стороны. И тут появилась Саламия. Откуда она взялась, я так и не поняла. Она вынырнула из темноты, выбралась из-за длинных стволов буков и сосен, и падающее, охваченное огнем дерево оказалось прямо над ее головой. Марьян рванулся и в последний момент ухватился за горящие ветви, придерживая ствол. «Уходи!» — заорал он, тут же отскакивая. Соломею удалось отпрыгнуть в сторону. Дерево рухнуло. Марьян ругнулся. Я выплеснула на огонь воду из ведра, оглянулась. Чуть сбоку пылало еще одно дерево. «Мы не успеваем», — тихо пробормотал Матвей. Мариан молчал, размахивая обожжёнными ладонями. И тут я вдруг почувствовала огромное облегчение. Оно охватило меня тёплой волной. Я подняла голову вверх и услышала, как поднимается ветер, шумно качаются ветви, быстро бегут облака. «Начинается дождь», — твёрдо сказала я. И тут же прилетели первые спасительные капли долгожданный дождь, пришел на помощь, и совсем скоро мы стояли промокшие и довольные, глядя, как медленно гаснет пожар. «Что ты здесь делаешь?» — жестко спросил Марьян, поворачиваясь к Соломии. Соломия молчала, стояла у кустов, переминалась с ноги на ногу и казалась жалкой и испуганной. Волосы, убранные в хвост, теперь спутались и прилипли к шее — На щеках чёрные разводы от копоти пожара, глаза заплаканные. «Это всё мой отец!» — наконец выдавила она из себя. «И что?» — коротко осведомился Матвей. Соломия пожала плечами. «Почему ты тут? Почему не ушла вслед за своей Каролиной?» — спросила я. «Не могу выйти из леса. Там... там страшно. Нет дороги!» — тихо проговорила Соломия. «Потому что вы пробудили колдовство в этом лесу», — сказал Марьян. «И ты прибежала сюда. Меня не испугалась?» Соломия молчала. «А чего ей бояться? Не ее же имя в желанной», — буркнул Матвей. «Или ты думала, что я выполню свое предназначение, а после стану обычным жнецом и помогу тебе выбраться?» — не унимался Марьян. «Да что ты пристал! Не смогла выйти! Темно в лесу, и что-то крадется за мной, что-то шепчется постоянно!» «Я стала убегать и пришла на свет. Думала, что найду отца!» — крикнула Соломия. «Хочешь, так убей и меня! Мне уже все равно!» «Ладно, раз пришла, будешь помогать. У тебя есть телефон? Надо вызвать скорую». «Для братьев Корсуненко?» — уточнила Соломия. «Нет, их я убил. Для братьев Назара и Андрея Кобзарей. Их отца убил арест», — жестко сказал Марьян. Я вдруг покачнулась, услышав, что добродушный Михайло Кобзарь мёртв. «Братья живы?» — глупо уточнила я. «Им нужна наша помощь. Пойдём». Велел Марьян и направился вглубь леса. Соломия плелась позади остальных, но не отставала. Трислась от страха, прислушивалась к каждому шороху и ойкала, постоянно спотыкаясь. Молчала и на кого не смотрела — Но и не уходила. Что ее испугало? Почему она примчалась к нам, зная, что Марьян сейчас опасен, что, возможно, он порубил нас на куски и стоит, наполненный духом желанной? «Почему ты вернулась все-таки?» — спросила я напрямик. «Думала, тут отец», — тихо ответила Соломея. «Точно?» — в ответ молчание. Мы торопились и шли быстро. Дождь хлестал не слабо мы промокли, но внутри я всё ещё ощущала жар битвы и потому не мёрзла. Наконец добрались до ещё одной широкой поляны, расположенной в самой высокой точке леса. Отсюда просматривался и наш городок, полный тёплых огней, и дорога с машинами, бегущими по ней. Я увидела далёкие поля и сёла, вышки, линии, электропередачи. И ощущение того, что обычный мир рядом, не потерялся, не исчез из реальности, немного успокоило и прогнало тот сверхъестественный ужас, что охватил меня. Марьян нашёл свою сумку и зажёг фонари. Один дал мне, другой Матвею. Третий взял себе. Соломея не осмелилась попросить фонарь, но приблизилась и старалась держаться в поле света. Михайло Кобзарь лежал на склоне. И я сразу поняла, что он мёртв. Широкая рана на груди и лужа крови не оставляли сомнений. Соломея вскрикнула и отвернулась. «А что ты себе представляла? Смерть выглядит именно так!» — сказал Марьян. «Вызывай своего троюродного дядю. Он работает в местной скорой и знает, что делать. Надеюсь, что братья ещё живы». Чуть дальше я увидела тела двух убитых парней. Их лица искажённые гримасой смерти и перепачканные сырой землёй и прелой листвой, теперь омывал дождь, затекая в открытые глаза и рты, и меня вдруг накрыло. Я представила, что точно так же могла лежать сама, мёртвая, абсолютно мёртвая, и все чувства, все радости этой жизни были бы для меня недоступны. Соломея ведь хотела именно этого. Она хотела, чтобы мы с Матвеем лежали вот так, раскинув руки и уставив глаза в небо. А Марьян, придя в себя, смотрел бы на мое тело и чувствовал себя последним подонком, убившим любимого человека. «Какая же она гадина, эта Соломея! И ведь пришла к нам, ищет защиты и знает, что мы не убьем ее, рассчитывает, что мы пощадим и пожалеем». Я действительно не могла её убить. Я училась с ней два года. Мы вместе играли, участвовали в школьных праздниках и ездили на экскурсии. Мы никогда не были врагами. «Мира, не стой просто так. Мне нужна твоя помощь», — велел Марьян. И я пошла помогать. Братья Кобзари, Павло и Назар, находились тут же. Павло лежал без сознания, но его рана не казалась опасной. Его сильно ударили по голове, с макушки стекала кровь, но, ощупав голову, я сообщила Марьяну, что череп, скорее всего, цел. «Об этом узнаем только в больнице», — сухо бросил Марьян. «Соломи, ты позвонила своему родственнику. Нужна машина прямо сейчас». Назар был в сознании. Он приподнялся, зажимая кровоточащую рану в боку, но Марьян велел ему не двигаться. «Зажми ему рану, он теряет кровь», — велел он мне. Нам нужны носилки, спустите их вниз. Я зафиксирую голову павло Соломея позвонила своему троюродному дяде. Тот сказал, что машина уже выезжает. Матвей срубил веток и с помощью своей куртки и куртки Марьяна принялся сооружать носилки. «Послушай, Соломея», — тихо заговорил Марьян, доставая из своей сумки аптечку. «Кто убил Дарину, рыбалка? Только не говори, что это ты». «Это арест». «Всю чёрную работу всегда выполнял арест», — тихо ответила она, всё ещё сжимая в ладони свой Эппл. «А где же Ланная?» — спросил Матвей. «Не знаю. Я действительно не знаю. Это всё придумал мой отец и книгу в него. Не знаю, где он её прячет. Но дома не держит это точно», — торопливо сказала Соломея. «Это он меня заставил». «А хвырь? Тоже твой отец придумал?» — уточнила я. «Всё придумал мой отец. Сказал, что мы отомстим и освободим место жнеца. Жнецом должен был стать арест». «У него же семья», — заметил Марьян. «Отец знает, как обойти этот закон. Арест всегда подчинялся моему отцу, выполнял все его поручения. Это было бы удобно», — тихо проговорила Соломея. «Правильно. И банк «Западный капитал» принадлежит твоему отцу, да?» «Не знаю». Я не знаю точно, что принадлежит моему отцу, но деньги у него есть. Понятно. Мы замолчали, потому что больше не о чем было разговаривать. Не так легко оказалось тащить раненых на самодельных носилках. В одни, на которых устроили Назара, впряглись Соломея и Матвей. Вторые пришлось тащить нам. Марьян хотел, чтобы у раненого была неподвижна голова, приподнята и зафиксирована его свитером, и велел мне нести как можно ровнее. Сам взялся с другой стороны за корявые палки, которым были примотаны ветки, сверху накрытые его курткой, и поморщился. Я глянула на его обожжённые ладони, на красные, покрытые копотью запястья, и остановилась. «Ты не сможешь нести такими руками!» — начала была я. «Иди вперёд!» — коротко велел Марьян, и мы зашагали. С больше не разговаривала. «Да и о чём было говорить?» Несмотря на то, что мы вроде бы победили в схватке, наши имена всё ещё оставались в желанной. Два парня, записанные на страницах проклятой книги, лежали мёртвые в лесу. А чистильщикам кланов придётся прибирать после нашей схватки. Пырь была сожжена, а Каролина Григорьевна сбежала. И нам теперь предстояло найти эту женщину и предъявить обвинение в колдовстве. Одно радовало. Кате величка и её семье... Теперь ничто не угрожало. Машина скорой помощи уже ждала нас у дороги недалеко от кладбища невинно убиенных Из неё вышел довольно высокий мужчина с рыжей шевелюрой, круглыми зелёными глазами и большими пухлыми губами. Длинная рыжая щетина придавала этому врачу вид какого-то алкоголика в завязке. И я удивилась, что один из вартовых может так выглядеть. Обычно вартовые относились к элите общества. «Снова грязная работа?» — грубовато спросил мужчина. «Кто натворил дел?» «Тебе Даниил Савинский всё расскажет», — коротко ответил ему Марьян. «Раз так, то грузите ваши дрова, ребята», — мрачно пошутил Рыжий. «Дядя Костя, передай папе, что я буду у мамы. Ты же всё равно ему доложишь», — тихо сказала Соломея. «Я поеду с тобой, а у госпиталя вызову такси». «Садись, красавица, подвезу». «А вы едете?» — осведомился дядя Костя у нас. «Нет», — отказался Марьян, — «мы сами». Едва скорая укатило как Марьян велел мне и Матвею отправляться по домам. «Всё, на сегодня приключения закончились», — сказал он. Солнце уже успело высунуться из-за леса. В воздухе носились то ли снежинки, то ли привычная морось. Дождь закончился, но заметно похолодало. До меня вдруг дошло, что Марьян стоит в одной футболке и джинсах, перемазанной в саже и крови, и выглядит, как самый настоящий бандит. Матвей молча стянул свою куртку и отдал ему. «Присмотри за Мирославой», — сказал Марьян. «Мне еще предстоит собрать совет кланов и доложить им». «Прямо сейчас?» — удивился Матвей. «Вечером». «Да не будет никакого совета, и так все ясно. Это клановая война». Отец соберёт своих людей у себя дома. Там будут те, кому можно доверять. Присмотри за Мирославой. Теперь никому не безопасно. «Думаешь, Савинский всем разболтает, что ты тот, кто выполняет желания?» — тихо спросила я. «Нет. Думаю, что об этом он как раз будет молчать. Книга ведь у него, и он ещё может в ней записать всё, что хочет», — ответил Марьян. «Он поцеловал меня» быстрый короткий поцелуй и зашагал по дороге в ту сторону, где поднималось солнце.